Глава третья В течение семи дней до следующего третьего выходного в учебном фазисе мы с Ладой тщательно скрывали от люмин выбранный подарок. Лада нашла среди многочисленных знакомых родителей человека, который сделает контейнеры нужных размеров. Я, где взять грунт, пригодный для этой разновидности муравьев? На прошлый день рождения Паула мы едва успели к сроку. В этот раз все решили гораздо раньше, и я расслабилась и, наконец, посвятила время таулейскому наречию. Так не хотелось за него браться. Это мертвый язык. Его и сами таулийцы не используют, разве что на культурных мероприятиях. За эти семь дней я успешно сдала таулейскую историю и чуть хуже историю Хамони. Трудно изучать что-то абстрактное, анализировать то, с чем никогда не сталкивался. И рассуждать об этом. Мне всегда казалось, что в официальной истории о них много недосказано. Хамони всегда были для меня загадкой. А Тоули всегда на глазах. Вот она, родная земля, замечательный город. Мне нравится жить в Кане. Нравятся уютные улицы с похожими двухэтажными домами, которые различаются в основном цветом фасада и фамильной печатью на фигурном камне у крыльца. Я обожаю наш дом. У каждого своя комната с душевой, общая гостиная, столовая и бассейн на крыше. Обожаю четыре выходных фазис, в один из которых мы всегда собирались с семьей на природу в самые разные уголки Тоули, а в два других с подругами и Паула на прогулке в соседние города. Четвертым могла распоряжаться по обстоятельствам. В этот выходной, перед сдачей Таулийского наречия, мы практически весь день повторяли его с Паула, прогуливаясь в парке Торга, города, расположенного с другой стороны большого озера Кана. Лада изнывала от скуки, потому что не собиралась посвящать выходной урокам, но Люмин тоже плавала в нем. Потому мы втроем издевались над Хворостовой, пытаясь разговаривать с ней на Таулийском наречии. И, конечно, к полудню она отомстила. Припудрила наши мордашки сладкой цветочной пыльцой, от которой мы все расчихались. Мы прекратили донимать ее и себя и занялись любимым аэросерфингом.